А Дмитрий и вправду испугался. Пока мерзкий уродец грозил ему лютыми казнями, страшно не было. Умирать так умирать на все воля Божья. А если Господь перед концом муками испытывает, значит, меньше достанется на том свете за свои грехи страдать. И потом, сам ведь повторял про себя многократно, без нее... Все равно не жизнь, а одно терзание. Ну, значит, так тому и быть. Но это в Мите не античная стойкость говорила, а низменное себелюбие. Только о себе он думал, а о товарищах забыл. А когда вспомнил, то-то сделалось стыдно, горько и страшно. Они там, под водой, ни о чем не знают, не подозревают. Предупредить их невозможно. Митчу они наверху оставили, ему доверили свою жизнь. А он их доверие обманул. Убьет проклятый Карла Илью с Алешей, когда они беззащитные вылезать будут. И Журавлев оскалясь подтвердил, словно мысли подслушал. «Дружкам твоим тоже конец». Вынимать я их не буду, потому незачем. Пусть еще бочку другую добудут. Потом воздух у них закончится, начнут выныривать. Тут я их, как утиц, прихлопну». Он сбегал к кострищу, принес Алешины пистоли, положил на доски. «А потом мы с тобой повечеряем. Медленно и вкусно». Я, пожалуй, не сушей, а с ног начну. Отрежу кусочек, перетяну, чтоб кровя не вытекли. Потом еще, да еще. Меньше меня росточком станешь. Журавлев продолжал грозиться, однако Митя слушать перестал. Он знал, что надо сделать. Выход был страшный. Ведь нету греха хуже, чем сгубить собственную душу. Но по-другому никак не получалось. На воде закачался еще один поплавок, потом сразу два, а вслед за тем стал звенеть подвешенный к цепи колокольчик. Значит, пора водоход поднимать, воздух кончается. Карло этот сигнал знал. Встал на колено, наставил дула и изготовился. Второй пистолет тоже снаряженный лежал рядом. Сейчас, милые, сейчас, мысленно сказал друзьям Никитин. Поблагодарил Господа за все хорошее, что было в жизни, попросил не оставлять попечением Василису Матвеевну, Илью Иванова сына и Алексея Поповича. Особо помолился о прощении смертного греха. Ну и сам тоже простил неласковую свою судьбу за все плохое и несбывшееся. Пока Митя стоял на коленях, он потихоньку, незаметно, прижатыми к телу руками, тянул сеть кверху и сумел поднять ее край до середины бедер. Сделать ему нужно было вот что подняться на ноги, не потеряв равновесия, посильней оттолкнуть Карл, чтоб не мешал, затем разбежаться и прыгнуть в пруд, сколь удастся далеко. Только перед этим набрать в грудь побольше воздуху. Дальше самое трудное. Отталкиваясь наполовину с путанными ногами, донырнуть да до водохода. Лишь бы дотерпеть, не захлебнуться, пока Илья с Алешкой... Его через стекло не увидят, а там уж ладно. Спасти его они не успеют. Однако поймут, что-то стряслось. И подниматься наверх будут небеспечно, с опаской. План был ненадежный, мог сорваться в любом своем звене, но ничего лучше Никитин придумать все равно не умел. Первое дело — вскочить не опрокинувшись, Ему удалось. Журавлев ошеломленно оглянулся на внезапно поднявшегося пленника, и Митя, что было сил, легнул Карлу в плечо. Весь замысел погубил. Гаденыш-то полетел кубарем и бухнулся прямо в корыто с рыбой, подняв целый стол брызг. Но и сам Дмитрий не удержался свалился на настил и закричал с отчаяния. Но его крик был заглушен куда более громким воплем, сторгнутым из груди Журавлева. Весь мокрый, с торчащим из-за пазухи платвичным хвостом, с вцепившимся в ворот раком, Карло выпрыгнул из корыта, словно из котла с кипятком. Завертелся на месте, продолжая орать взмахнул руками у самого края плотины, потерял равновесие и упал вниз. Прямо в бурлящий слив. Только ножки взболтнули в воздухе. Что за бес в него вселился, Никитин так и не понял. Кое-как подполз к мостку, посмотрел. Карлу вертело в черном водовороте. Из разинутого рта... Вырвался стон. «Тя-тя!» И коротышку утащила в омут. Над прудом сердито трезвонил, надрывался колокольчик. Ломать голову над причиной чудесного избавления не приходилось. Нужно было поскорее выпутываться из сети.